Глава 15. 25 декабря, 18 часов 10 минут по западноевропейскому времени, в небе над Атлантикой. Даже на скорости, вдвое превышающей скорость звука, Монку не удавалось убежать от своих демонов. И то, что он втиснулся на сиденье позади пилота в тесной кабине истребителя F-15 Eagle, не помогало делу. Теснота, невозможность вытянуть ноги, наушники, почти не заглушав шерев мощных моторов претт энт кислородная маска на лице, все усиливало чувство одиночества, порождало клаустрофобию. Он снова бросил взгляд на электронные часы, мерцающие на консоли перед ним. Еще 40 минут. Сверхзвуковая скорость позволяла приземлиться в Лиссабоне всего через два часа после вылета из Лейкхерста, штат Нью-Джерси. И все же путешествие казалось бесконечным. Не давали покоя мысли о Кэт, преследовала и испуганная личика Харриет на видео. Взгляд то и дело задерживался на проклятых часах, так медленно отсчитывавших минуты. не скорость перелета над темным океаном волновала Монка. Ему не давал покоя срок, назначенный Валей Михайловой. Осталось 22 часа. 22 часа, прежде чем бледнолицая ведьма начнет резать его девочку на части. Сквозь рев двигателей, наполняющий мозг, пробился пронзительный радиосигнал. «Вас вызывает Вашингтон», — сообщил пилот. «Должно быть директор Кроу». Словно понимая, как важно Монку отвлечься, Пейнтер регулярно связывался с ним в полете и сообщал последние новости. Но с каждым его звонком сердце какариса сжималось все сильнее, все болезненнее. Он страшился дурных вестей, особенно Кэтт. «Монг, ты скоро приземляешься», — начал Пейнтер. «Я хотел, как Кэт», — прервал его Монг. «Ах да, прости. Все так же. Состояние стабильное, без изменений. Собственно говоря, у меня на другой линии Лиза. Она хотела с тобой поговорить. Это одна из причин, по которой я связался с тобой, не дожидаясь посадки. А другая? Я уже сообщал тебе, что мы расшифровали координаты, зашифрованные в видеофайле. Это Испания». Согласно информации, зашифрованной в послании, вали Михайлова потребовала, чтобы украденное устройство передали ей в центре Мадрида, и если Сигма не успеет к назначенному сроку. Нет, об этом Монго думать не мог. Продолжай. В данных, содержащихся в файле, имеется электронный адрес. Адрес, по которому можно связаться с похитителями, с Валей. По этому адресу мы должны вызвать ее, когда проект Мара окажется у нас. Но я отправил ей сообщение раньше». Потребовал доказательства честности ее намерений. Сказал, нам необходимо удостовериться, что девочки Исаихан живы и в добром здравии. Она ответила, «Пока нет. Как только ответит, ты узнаешь об этом первым». монк перевел дух. Сейчас он отчаянно нуждался в этом доказательстве. Пейнтер продолжал, «Мы начнем обмениваться сообщениями и, надеюсь, рано или поздно Валя допустит какую-нибудь оплошность, которая поможет нам на нее выйти». «Да, это разумно. Впрочем, русская ведьма слишком хитрая и с директором Кроу всегда будет на стороже. Она не позволит обвести себя вокруг пальца». «Кроме того, — добавил Пейнтер, — это позволит нам выиграть время. Я сделаю все возможное, чтобы оттянуть развязку. Следующим шагом потребует доказательств, что ребенок Грейт цел и невредим. Ей придется сделать сайхан УЗИ или что-то подобное». «Немного времени? Хватит ли его? Что, если Сигма не сможет найти и захватить похищенный проект?» «От Грея есть новости?» — спросил Монг. «Пока ничего. Сейчас он должен встречаться с семьей посла США». «Он все еще в аэропорту?» «Нет. Судя по показателям GPS, их телефонов отправились куда-то в город. Должно быть, семью посла перевезли туда. Или Грей уже идет по следу. Как только появятся новости, я дам тебе знать». «Поскорее бы». «Но, как я уже говорил, — продолжал Пейнтер, — есть и более важная причина для разговора. Лиза хочет сообщить тебе что-то о Кэт». Монг глубоко вдохнул сквозь кислородную маску, готовясь к худшему. Несколько секунд, и на связь вышла Лиза. «Привет, монк Как ты там? Держишься?» Он взглянул на альтиметр. «Держусь на высоте сорока тысяч футов». Он хотел снять напряжение шуткой. Однако шутка вышла горькой, саркастической, и монк тут же пожалел об этом. Да, его трясло от страха за Кэт, но он не хотел вымещать свои чувства на Лизе. «Извини, скоро приземлимся. Так о чем ты хотела поговорить?» «Ты очень быстро уехал, и я не успел объяснить тебе, что Джулиан, доктор Грант, хочет попробовать сделать с Кэт». Ему вспомнилось. Спеша прочь из больницы, он видел Лизу в коридоре, погруженной в выживленную беседу с неврологом. «Что ж, теперь ты загнала меня в угол. Из этой летающей консервной банки мне деться некуда. Рассказывай». «Монг». «Честно говоря, мне нужно твое разрешение». «На что?» В ответ она рассказала ему все. Даже в тесной и жаркой кабине истребителя Какалис ощутил, что по спине его бежит холодный пот. «Я знаю, как это звучит», — добавила Лиза. «Ты лучше, чем кто-либо понимаешь, о чем я прошу». Монг инстинктивным жестом поднял руку. Хотел провести ладонью по бритой голове, но протез ударился о шлем. «И хочу подчеркнуть вот что. Джулиан считает, что это сожжет все мосты». «Если мы попытаемся это сделать, Кэт к нам уже не вернется. Это не лечение, а смертный приговор. И в то же время наш единственный шанс выяснить, знает ли Кэт что-то еще». монк сглотнул. «Иными словами, ты просишь у меня разрешение ее убить? Ради шанса спасти твоих дочерей?» «Только шанса. Но даже один шанс уже очень много». «Давай», — ответил Монг. 13 часов 28 минут по восточному поясному времени. «Кэт, прости меня!» Мысленно Лиза молила Бога о том, чтобы ей не пришлось мучить подругу напрасно. Она сидела в комнате наблюдения, смежной с операционной. Только что, сделав разрез на шее Кэт, двое нейрохирургов закрепили электроды на ее блуждающем нерве и теперь зашивали рану. Джулиан вместе с еще одним неврологом просверлил черепную коробку и закрепил электрод на таламусе. Учитывая критическое состояние Кэт, врачи работали очень быстро. Анестезию применять не стали. Судя по ЭЭГ, в этом не было нужды. Кэт не приходила в сознание. И теперь Лиза молилась о том, чтобы так и оставалось. Чтобы Кэт не чувствовала, что с ней делают. У Лизы не было сестер, а единственный брат жил далеко отсюда, в Калифорнии. И Кэт, с которой они были знакомы лишь несколько лет, стала для нее сестрой, которой Лизе всегда не доставала Она была подружкой невесты на свадьбе Лизы с Пейнтером. В каком-то смысле они даже делили мужа Лизы. Именно Кэт, ведущему аналитику Сигмы, Пейнтер обращался в любых сложных ситуациях и, пожалуй, проводил с ней больше времени, чем с женой. Кэт была его правой рукой и доверенной советчицей. Но никогда Лиза не ревновала к ней мужа. Напротив, была ей молчаливо благодарна. Кэт делала для Пейнтера то, чего сама Лиза сделать бы не могла. Благодаря ей, Пейнтер становился лучшей как человек и как муж. И теперь Лиза ясно, как никто, создавала, что теряют все они. Однако долг требовал от нее оставаться спокойной и выполнять свою работу». С Монком она разговаривала уверенно, тоном компетентного специалиста, не позволяя ему понять, что внутри у нее все содрогается от горя, что каждый вздох болью отдается в груди. Наконец Джулиан повернулся к прозрачной стене, сквозь которую смотрела Лиза, и поднял вверх оба больших пальца. Врачи и медсестры начали готовить Кэт к транспортировке. Это требовало поистине геркулесовых усилий, ведь все ее тело было опутано проводами и трубками, не говоря уже об аппарате искусственного дыхания. Когда Лиза вошла в послеоперационную, врачи уже стягивали халаты, маски и перчатки. Их оживленная болтовня означала, что все прошло гладко. Секунду спустя везли на каталке Кэт. Джулиан шел следом послеоперационная была уже продезинфицирована и подготовлена для следующей стадии процедуры. Лиза подошла к Джулиану. «Ну, как все прошло?» «Учитывая обстоятельства, лучшего и желать нельзя», — ответил он. Но дальше он пожал плечами и жестом велел медсестрам расположить каталку Кэт между двумя компьютерами. С одной стороны от каталки стоял аппарат ЭЭГ, ожидая, когда к выбритой голове Кэт вновь присосутся его электроды. С другой находилось новое оборудование – прибор размером с обувную коробку, из которого свисали провода с анодными и катодными подушечками на концах. Трудно было поверить, что этот маленький неказистый на вид прибор таит в себе обещание оживить КЭТ. Процедура, известная как транскраниальная стимуляция постоянным током или ТСПТ, состоит в том, что на некоторые участки мозга больного напрямую подается слабый электрический ток – позволяя на время вывести пациента из вегетативного состояния. При успехе им предстояло быстро вернуть Кэт на МРТ, где, если очень повезет, глубокая нейронная сеть помогла бы им еще раз поговорить с ней. Таков был план. Но даже такое краткое чудо обходится для пациента дорогой ценой. Быть может, самый дорогой из возможных. Кровать поставили на место, на голове у Кэт закрепили электроды. Джулиан тем временем отдавал распоряжение второй бригаде врачей и медсестер. «Первый набор проводов расположите и закрепите над префронтальной корой», приказал невролог. «Здесь и здесь. Затем второй по бокам. Будьте осторожны, очень осторожны. Помните, что у нее базальная трещина в черепе». Лиза подошла ближе, наблюдая за тем, как трудятся врачи, следя, чтобы они точно исполняли все указания. Джулиан наклонился, чтобы настроить аппарат ТСПТ. «План состоит в том, чтобы подать на ее префронтальную кору постоянный ток высокого напряжения», — пояснил он, «при этом прямо стимулируя блуждающий нерв и таламус при помощи вшитых электродов». Лиза мысленно содрогнулась, представив себе мозг на этом электрическом стуле. «Каковы шансы на успех? На то, что кэт очнется?» «Сделаем все, что сможем. Для возвращения в сознание пациентов в вегетативном состоянии мы применяем два метода. Первый разработан в Бельгии, в Льежском университете. Там электростимуляции таламуса удалось на время вывести 15 человек из разных стадий комы. Настолько, что они могли отвечать на вопросы. Таламус в целом работает как выключатель мозга. При его стимуляции током в 10 Гц человек засыпает. При стимуляции от 40 до сотни Гц просыпается. Эту методику уже успешно применяют в Штатах. В том числе и за стенами больниц. Но... Тут Джулиан вздохнул. «Что но?» — спросила Лиза. «Ваша подруга в куда худшем состоянии, чем те пациенты. Вот почему я надеюсь, что пробудить ее нам поможет одновременная стимуляция блуждающего нерва, связанного с центром возбуждения и бодрствования в мозгу. По крайней мере, в исследованиях, проведенных во Франции, этот метод доказал свою эффективность». Лиза мысленно вознесла молитву о том, чтобы он сработал здесь. «Но это не лечение», — напомнил ей Джулиан. «Если оно сработает, эффект будет лишь временным». «Независимо от успеха или неудачи, учитывая тяжелое состояние пациентки и тот объем тока, что будет пропущен через ее мозг, весьма вероятен летальный исход. Иными словами, мы просто поджарим ей мозги». Лиза кивнула, вспоминая, что предупреждала об этом Монка, и вспоминая, что он ей ответил. «Она бы хотела, чтобы мы попробовали». Однако Джулиан колебался. «Что вас беспокоит?» — спросила она. «Неизвестность. О чем вы?» Он махнул рукой в сторону своих приборов. «Мы слишком мало знаем о том, как работает человеческий мозг. Да, французские и бельгийские исследователи добились успеха с помощью электростимуляции, но почему это сработало, нам неизвестно. Сейчас Лизу это совершенно не беспокоило. Какая разница, почему сработает? Главное, чтобы сработало». «Доктор, все готово», — сообщила медсестра, отступая от кровати пациентки. Джулиан протянул руку к выключателю аппарата ТСПТ и бросил последний взгляд на Лизу. «Давайте», — повторила та слава Монка. Он повернул выключатель. 13 часов 49 минут. Далеко-далеко в непроглядной тьме загорается звезда. Тусклый, едва заметный огонек, и все же его достаточно, чтобы всколыхнуть тьму, чтобы пробудить сознание. Проходит целая вечность, прежде чем обломки воспоминаний, разрозненных мыслей и чувств складываются во что-то понятное, прежде чем ей удается вспомнить хотя бы свое имя. Кэт. Она сосредотачивается на этом свете. Он очень слаб, но в бесконечной тьме, окружающей ее со всех сторон, сияет, как маяк. Кэт кажется, что она лежит на дне глубокого черного колодца, из которого видна лишь одна тусклая звездочка». Ей нужно собрать все силы, чтобы выбраться из колодца наверх, к свету. Сосредоточиться по-прежнему трудно, сознание плывет, цель ускользает. Мысленно Кэт начинает строить вокруг себя мир, каменные стены колодца, стены, за которые можно цепляться руками и ногами и подниматься наверх. Так она и делает, все выше и выше. Свет разгорается ярче, но вместе с наградой приходит и наказание. С каждым преодолённым дюймом нарастает боль. Звезда наверху пульсирует, и тело откликается мучительными ощущениями. Тем не менее, выбора у Кэт нет, приходится терпеть. Всё ярче свет, всё сильнее мука. Она словно сгорает заживо. Пальцы в огне, глаза кипят в глазницах. Не выдержав, она теряет равновесие и соскальзывает по стенкам колодца вниз. Собрав все силы, цепляется за стенки и останавливается на полпути, не позволяя себе упасть в бездну. Однако свет у нее над головой начинает меркнуть. Она уже готова сдаться, готова с криком рухнуть обратно во тьму. «Я должна держаться!» «Но почему?» В ответ приходят образы. Младенец у ее груди. Теплая щечка, мягкие волосы, запах младенческого тела, запах невинности и доверия. И позже — смех под одеялом, солёные слёзы и безутешные рыдания, бесконечный вопрос обо всём на свете. Эти воспоминания становятся для Кэт опорой, щитом, бальзамом, смягчающим боль. Опираясь на них, она вновь начинает путь наверх. Проходит ещё одна вечность, и вот она слышит вокруг себя приглушённые неразборчивые голоса. Голоса призраков. Это придаёт Кэт сил. Она бесстрашно бросается прямо в огонь, готовая сражаться, даже если это ее убьет. Наконец, один голос, незнакомый, становится громче, и слова его обретают смысл. «Очень жаль, не сработало. Придется смириться». И звезда гаснет. Исчезает свет. Растворяются стенки колодца вокруг нее. Исчезает все. «Нет!» Оставшись без опоры, Кэт с криком летит вниз во всепоглощающую тьму. «Но я еще здесь!» — беззвучно кричит она. «Я еще здесь! Я еще...» 19 часов 2 минуты по западноевропейскому времени. F-15 мчался к пункту назначения. Прижавшись шлемом к иллюминатору, монк разглядывал простирающееся внизу португальское побережье. Над темным Атлантическим океаном ярко сияли огни Лиссабона. Рукотворное отражение ясного зимнего неба, полного звезд. Пилот выровнял самолет, а затем резко повел его вниз. От быстрого спуска у «Монка» засосало под ложечкой. Почти на месте. Уже в небе над Португалией пилот получил указание сесть на португальской военно-воздушной базе «Синтра» в 20 милях от центра Лиссабона. Должно быть, нечасто там запрашивали срочную посадку истребителей ВВС США. Учитывая его прежнее нетерпение и тревогу, «Монк», казалось бы, должен был негодовать на задержку, Однако сейчас ему хотелось, чтобы пилот сделал в небе еще несколько кругов. Требовалось время, чтобы свыкнуться с полученной десять минут назад ужасной вестью. «У нас ничего не вышло. Кэт больше нет. Смерть мозга. Страшные слова, совершенно не к его жене. Как ради всего святого этот блестящий ум, сильный и стремительный, может умереть?» Шлем не давал Монку вытереть слезы. Но он этого и не желал. Кэт заслужила, чтобы ее оплакали. Он откинулся назад и закрыл глаза. Мощное тело сотрясали едва сдерживаемые рыдания. Кэт. Вдруг моторы взвыли, и самолет резко, почти вертикально пошел вверх. Монка прижала к сиденью, словно на груди распластался медведь. Он не мог даже вздохнуть. Сила притяжения расплющила его, сдавила мышцы и кости, в глазах потемнело. Затем самолет также резко выровнялся, и Монка швырнула вперед. Ремни безопасности больно врезались в грудь и в живот. «Какого черта? Что происходит?» «Прошу прощения», — раздался во встроенном микрофоне голос пилота. «Получены новые указания из Вашингтона. Мы летим в Париж». «В Париж?» «И вам новый звонок», — добавил пилот. «Переключаю». Очевидно, — думал монк звонит Пейнтер, чтобы объяснить перемену в их планах. Оставалось лишь надеяться, что это как-то связано с женщиной, дергающей их за ниточки, словно марионеток. Что Пейнтер нашел какой-то способ предотвратить или хотя бы отсрочить ее угрозу. Едва установилась связь, как Алис воскликнул в микрофон. «Что происходит? Объясни. Вы что-то выяснили о Вале?» Наступило долгое молчание. Такое долгое, что монк уже заподозрил обрыв связи. «А потом голос». Неестественный, механически изменённый голос, но, к несчастью, слишком знакомый. Тот же искажённый голос, что звучал на видео. «Выходит, ты уже знаешь, кто я!» Перед глазами у Монка снова встала испуганная личика Харриет в лапах у похитителя. И его захлестнула ярость. Не видя больше нужды прятаться, его собеседница заговорила собственным голосом. Чистым, звучным голосом с сильным русским акцентом. «Вот и хорошо!» «Теперь мы можем поговорить свободно, да? Только ты и я».